не пожалели денег на специальных сотрудников, дабы задокументировать все, что говорила моя персона с 17 до 23 лет. И кто? Государство, власть. Я пыталась это осмыслить, но не могла. Значит, вокруг меня были только подлые, никчемные, все без исключения предавшие меня люди». Значит, я не встретила ни одного стоящего человека? Что же я стою сама, если любила их и считала своими друзьями? Прятаться было не за что. Ни единой частности жизни, поступка, движение и самой себе в собственность не оставлено. Все просвечено, изложено, превращено в служебное доносительство, выброшено на ярмарочные столы НКВД для всеобщего обозрения. Это был конец. Вместо законов естественной природной жизни действовал дикий, обезумевший механизм, спрут, пожиравший судьбы и души. Не было больше ни времени, ни добра, ни зла, только режущая, у н и ч т о ж а ю щ у ю жизнь боль, мерзость и муть. Жизнь. Если она, тем не менее, продолжается, начинается с малого. Угорев от навалившегося кошмара, поддавшись малодушной усталости, я не заглянула во вторую анкету осведомителя-профессионала. Этим заготовила себе наказание мучиться неведением. Я вдруг захотела узнать, кто второй, понять, кто... Вопрос разбухал, стал занимать собой все пространство, кто скрывался под псевдонимом «Норд». Днями и ночами мой мозг подставлял теперь всех по очереди под этот образ, под слово «Норд». Все могли. Если мог изменять Эрик, если Коля Г. дал такие показания, если р а к с а н а была алмазом, значит, все могут, все Я знала, что не посмею спросить следователя, кто второй. Он должен был бояться последствий своего покаянного порыва, ведь он показал то, что содержалось под грифом «совершенно секретно». Я потребовала от самой себя «найди». Ведь сколько объяснений таилось в когда-то мелькнувших оговорках той же Роксаны «Увозит к себе на машине, целует край юбки». Вспомнила я взрыв р а к с а н и н ы х чувств. Боже, как просто это теперь р а ш и ф р о в ы в а л о с ь Учреждение, именуемое НКВД, имело местнический набор средств и приемов работы со своими людьми. Надо вовремя было внимать каждому сигналу чувств. Мимо скольких таких мелочей пронесла меня колесница несмекалистой молодости». Да, это был самодельный метод дознания, но я нашла. Прежде всего, само слово о н о р т с е в е р Тут наличствовал романтический характер индивидуальности агента. Несомненно, это мой сверстник или сверстница, п е р е ж и в ш и е увлечение папанинской эпопеей, чкаловским перелетом. И в пытливом воображении возникли глаза –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 Сотни, тысячи раз. Все последующие годы я выверяла свои жуткие, зыбкие подозрения об умной, интересной подруге, мучилась, а вдруг оклеветала ее. Прошло двадцать с лишним лет. Я успела три или четыре раза встретиться с нею, ничем не выдав своей догадки, ждала от нее порыва объяснений. Я случайно оказалась в Ленинграде, когда она умерла. Стояла на кладбище с мучительным вопросом к себе. Все-таки вдруг не она на крышку гроба бросила смершиеся комья земли. Оттуда автобус всех довез до московского вокзала. Понура, с тяжелым сердцем, я направилась к трамвайной остановке. Меня окликнул ее муж.